Глава с е д ь Лиховский, по-видимому, совсем поправился. Он мог ходить по комнатам без помощи костылей и по несколько часов сряду просиживал в своем кабинете, занимаясь делами с своим новым управляющим. Но все это была только одна форма. Прежнего Лиховского больше не было. Сам Лиховский сознавал это,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 об одном очень важном деле, — заговорил Привалов. — А, с удовольствием. Я сейчас. Лиховский отодвинул в сторону свой последний проект против компании Пуцилла Малихинской и приготовился слушать. Он даже вытащил вату, который закладывал себе уши в последнее время. Привалов передал все, что узнал от Бахрева о конкурсе, и назначение нового управителя в шатровские заводы. Лиховский слушал его внимательно, и по мере рассказа его лицо вытягивал все длиннее и длиннее, и на лбу выступил холодный пот. — Я рассказал вам все, что сам знаю, — закончил Привалов. Веревкин, по всей вероятности, послал мне подробное письмо о всем случившемся, но я до сих пор ничего не получал от него.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 я н е позвольте, помните ли вы, как Веревкин начинал процесс против опеки? Он тогда меня совсем одолел. Ведь умные бестии, какое нахальство, готов вас за горло схватить. Вот половодок и воспользовался именно этим моментом и совсем сбил меня с толку. Просто запугал, как мальчишку. «Ах, я дурак, дурак!»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 этого самого немчурку. Да вдвоем меня и обделали. Понимаете, совсем обошли, точно темноту на меня навели. Лиховский подробно рассказал Привалову всю историю своего знакомства с Шпигелем и результаты их совещаний. Одним словом, получается довольно грязненькая история, проговорил Лиховский, бегая по комнате. Венюс выжил из ума. — Я желал бы знать только одно, почему вы не рассказали мне всей этой истории, когда я сделал предложение вашей дочери? — спрашивал побледневший Привалов. — Мне кажется, что у вас более не должно было оставаться никаких причин подкапываться под меня. — Ах, господи, господи! — опять застонал Лиховский.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 «Мне хотелось бы знать еще одно обстоятельство», — спросил Привалов. «Как вы думаете, знала Зося эту историю о Шпигеле или нет? Ведь она всегда была хороша с Половодовым». «Вот вам бог, что она ничего не могла знать», — клялся Лиховской. Привалов, пошатываясь, вышел из кабинета Лиховского. Он не думал ни о конкурсе...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 Нетвердая рука судорожно нацарапала всего два слова — «Пуцилла Малехинской». Очевидно, сознание отказывало служить Лиховскому, паралич распространялся на мозг. Весь дом был в с т р а ш н о м п е р е п о л о х е все лица были бледные и испуганы, Зося тихонько рыдала у изголовья умирающего отца. Хиина была какими-то судьбами тут же, и не успела Лиховская спустить последнего вздоха,